Первым поднялся Симоне. Он предложил руку госпожа Мозес, и они вместе покинули столовую. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. Потом ушла и Брюн. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться на долгий срок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. Инспектор неторопливо курил, разглядывая Хинкуса прищуренными от дыма глазами. Когда тут, наконец, поднялся тоже, инспектор сказал, «Подождите-ка, Хинкус, нам надо поговорить». «Это насчет чего?» — угрюмо осведомился Хинкус. «Да насчет всего». — Не о чем нам говорить. Ничего я по этому делу не знаю. — А это мы сейчас увидим, — сказал инспектор. — Пойдемте-ка в бильярдную. — Олег будьте добры, спуститесь в холл и посидите там, как сидели ночью, понимаете? — Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано. Инспектор распахнул дверь в бильярдную, залитую ярким утренним солнцем, и пропустил Хинкуса вперед. Хинкус вошел и остановился на жарких солнечных квадратах, сунув в карманы руки и жуя спичку. В зале гремело тарелками кайса, напивая что-то тонким голоском. Инспектор взял у стены стул, поставил его на самое солнце и сказал: Сядьте. Хинкус сел и сразу сощурился. Солнце било ему в лицо. Полицейские штучки! проворчал он с горечью. Служба такая! — сказал инспектор и присел перед Хинкусом на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, так что там у вас произошло с Мозесом? — С каким еще Мозесом? Я его и знать-то не знаю. — Это вы тоже знать не знаете? Инспектор вытащил пистолет, показал издали и положил на бильярд рядом с собой. Хинкус быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. Он молчал. В дверь просунулась Кайса и пропищала подать что-нибудь. — Идите, идите, Кайса, — нетерпеливо сказал инспектор, — ступайте. — Ну? — сказал он Хинкусу. Хинкус проворчал. — Ничего я по этому делу не знаю, а вот точно знаю, что жалобу на вас подам за истязание больного человека. «Хватит болтать, филин!» — гаркнул инспектор. «Ты гангстер! Тебя разыскивает полиция! Ты влип, филин! Твои ребята не поспели, потому что случился обвал, а полиция будет здесь самое большое через два часа! И если ты хочешь отделаться, 72-й, тяни на пункт С! Чистосердечное признание до начала официального следствия! Понял, какая картинка!» Хинкус... Выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. Инспектор сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, курил и, зло усмехаясь, разглядывал струйки дыма в солнечном свете. И тут. Хинкус вдруг наклонился вперед, поймал его за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и повернул. Инспектора снесло с бильярда, и он всеми своими 90 килограммами, плашмя физиономией с животом, коленями, грянулся об пол.